Заставка. Заставка сюжетно-тематическое или декоративное изображение вверху начальной полосы издания или его раздела. Маленькая картинка заставка стоит у ворот главы или книги, раскрывает, передает ее замысел. Это один из древнейших приемов художественного оформления издания. Произошло слово «заставка» от слова заставить — «украсить». Заставки русских рукописей использовались как украшение, как средство эмоционального воздействия на читателя. Нередко заставка выражает замысел произведения, становится частью сложного оформления полосы, раздела, книги.